Глава 22 Церемония состоялась утром, на рассвете, в тот уютный, теплый час, когда вся природа просыпается, когда звонко звучат птичьи трели, когда на листьях и траве алмазами блестят капли росы, а солнечные лучи медленно пробираются все дальше и дальше, пробуждая весь мир. Не было торжественных фанфар и оркестра, Вместо этого на специальных высоких подставках, похожих на подсвечники и расставленных вокруг площадки, сидело множество маленьких белокожих феечек. Раст подсказал Кире, что это были библиотечные пикси. Они служили по линии как щитоводу, а в честь ее свадьбы решили организовать музыкальную поддержку. Их голоса и маленькие скрипки и флейты звучали так, словно пела сама природа. Более прекрасной музыки к свадьбе Кера не могла и придумать. Под сводами арки уже стоял жених. Облаченный в церемониальный наряд, в маске золотого дракона и с синими крыльями за спиной, выглядел Дарнвеймар грозно и величественно. Но стоило полене появиться на тропе, присыпанной белым гравием, как толпа восхищенно ахнула. И было с чего. Девушка была прекрасна, словно и сама была частью магии этого мира. Темно-русые волосы ниспадали по плечам и спине волнистыми локонами. Среди них поблескивали нитки с драгоценными камнями, переливаясь почти всеми цветами радуги и придавая яркости ее облику. Платье простого кроя с подолом, что свободно струился длинным шелковым шлейфом. Ничего вычурного или помпезного, но это делало облик невесты еще более очаровательным. Сама церемония не заняла много времени. Местный священнослужитель, облаченный в белоснежную хламиду с золотой росписью, велел жениху и невесте чтить друг друга, хранить верность и быть вместе до тех самых пор, пока дракон вечности не решит забрать на своих крыльях кого-то из них. «Клянешься ли ты, Сен-Веймар, перед светом и собравшимися здесь чтить и оберегать Полину из земного мира? Готов ли признать ее своей истинной парой?» Дракон ответил согласием, а Кира сидела, словно громом пораженная. «Полина из земного мира? Значит ли это, что эта девушка тоже попаданка?» Она задумалась об этом еще вчера, после странного разговора на балконе но побоялась продолжить его, побоялась спросить, потому как уже тогда ощутила в груди тупую, ноющую боль проклятия. «Готова ли ты, детей иного мира, стать частью семьи Веймар? Клянешься ли ты перед светом и собравшимися здесь чтить и хранить наследие сына Веймар?» Полина медленно поклонилась, в свою очередь выражая свое согласие. «Перед светом и собравшимися свидетелями, данной мне властью, нарекаю вас супругами. Да будет так отныне и до конца!» Хромовник воздел руки к небу. Солнечные лучи в этот миг, словно по волшебству, коснулись сперва его рук, блеснули на золоте одежд, чтобы отразиться от драконьей маски и озарить светом обоих новобрачных. «Скрепите узы первым брачным поцелуем!» — раздались овации. Даррен снял маску, отдал ее отцу, стоявшему рядом под алтарем, и с готовностью привлёк к себе невесту. Нет, уже жену. Их поцелуй буквально взорвал толпу. Каждый хотел поздравить новобрачных. Музыка заиграла громче, даже ветер, поднявшись, зашелестел листвой, словно весь мир приветствовал эту пару. Кера поднялась с места наряду с остальными, в свою очередь поздравила новобрачных и от всего сердца обняла Полину. Теперь та чувствовала себя спокойнее. Пусть проклятие и тяготело над ней, но Мериордок определенно обманул ее насчет попаданок. Теперь ей просто необходимо как можно быстрее найти Райстлена.